Глава десятая, как только дверь закрылась, я, не удержавшись со всего размаху, плюхнулась на кровать. Мягкая Перина обволокла мое бренное тело, и я даже ненадолго уснула, проснулась от деликатного покашливания, резко встав, увидела перед собой девушку в белом переднике и со смущенной улыбкой на лице. Меледи, произнесла она, меня прислала хозяйка. Служанка держала в руках две объемные коробки. Думаю, в них была одежда, про которую говорила Софи. «Я вам помогу одеться к ужину». «Спасибо». Я натянула улыбку. «Но для начала я бы хотела принять ванну». «Да, конечно». Служанка положила коробки на кровать, в одной из которых обнаружились банные принадлежности. Длинный махровый халат, полотенца а на самом дне лежали всякие баночки, источавшие нежные ароматы цветов. «Проходите в соседнюю комнату». Эм. Вот тут я засмущалась. Дома всегда мылась одна, и помощь мне была не нужна. Ванну приму в одиночестве. Я, наконец, нашлась с ответом. «Мылась недолго, хотя не скрою, мне очень хотелось провести в горячей воде с нежной пеной весь вечер. Однако в спальне меня ждали, и я не могла позволить себе такой вольности. Когда вышла из ванной комнаты, для меня уже все приготовили. Элегантное темно синее платье с вышивкой и кружевами лежало на кровати и ждала часа, когда его наденут. «Какую прическу вам сделать?» Осведомилась служанка, когда я села за туалетный столик. В отражении зеркала на меня смотрела худощавая бледная девушка с запуганными глазами. Мокрые светлые волосы липли к щекам и лбу. Во мне не было никакого лоска. Я украдкой взглянула на свои руки. Сухие, шершавые. Они огрубели от работы. Казалось, даже у служанки, что принялась растирать полотенцем мои волосы, чтобы они высохли, руки и то мягче. «Не знаю», — грустно ответила я и пожала плечами. «На ваш выбор». Девушка улыбнулась, и после того, как волосы окончательно высохли, соорудила несложную, но элегантную прическу. Сзади волосы остались распущенными, а спереди были убраны заколками в форме золотистых птичек, которые лукаво блестели синими глазами-камушками. Когда сборы были завершены служанка проводила меня в обеденный зал где меня уже ждали кузен в нарядном костюме и начищенных ботинках и его жена в вычурном ярко малиновом платье со множественными оборками стояли возле накрытого белоснежной скатертью обеденного стола и о чем то перешептывались казалось что они собрались на светский прием но нет это был просто ужин «Даниэла, ты прекрасно выглядишь Восхитился кузен, стоило мне переступить порог столовой. «Синий тебе исключительно к лицу. Ты стала выглядеть, как настоящая леди. Скажи, Софи!» «Да». Женщина дернула плечиком. «Сейчас ты больше походишь на дочь графа, но манеры...» Софи презрительно скривилась. «Дорогой, твоя кузина еще не скоро сможет выйти в свет». «Меня обучала няня». Я приосанилась и приподняла подбородок. «Да, я не была представлена во дворце, не пила чай с аристократами, жила в глуши далеко от столицы, работала, чтобы прокормить себя, но при всем при этом меня нельзя было назвать деревенщиной». «Манером, этикету», продолжила я, делая шаг вперед на каждом произнесенном слове. «Танцем». Софи даже бровью не повела. Еще при первой встрече мне нужно было догадаться, я ей не понравилась. Холод в глазах, высокомерно приподнятые уголки губ, явное желание уколоть меня. Все это говорило, что она не в восторге. «Конечно, ее обучали!» Джереми звонко хлопнул в ладоши, наверное, чтобы переместить внимание на себя и сгладить нервную обстановку. «Давайте есть! После путешествия на север я умираю с голоду!» Зазвенели тарелки и хрустальные бокалы, а по столовой разлетелся аппетитный аромат жаркого и свежеиспеченного хлеба. «Прошу, присаживайся!» Джереми галантно отодвинул стул с мягкой спинкой и приглашающий кивнул. «Я сидела напротив Софии, которая весь ужин не сводила с меня пристального взгляда». Точнее, она смотрела, правильно ли я ем и пользуюсь столовыми приборами. Меня это несколько нервировало. еще немного и точно начнет заглядывать мне в рот. «Какие у тебя завтра дела?» Буднично поинтересовался кузен у своей жены. «Иду в гости». Не отрывая от меня взгляда, ответила София. «Да, и к кому же?» «Надин пригласила на чай». «Как удачно!» Джереми поднял салфетку и обтер ею губы. «Возьми с собой Даниэлу. Покажешь ей город, познакомишь со своей подругой. Моей кузине нужно начать обживаться в столице». «Дорогой!» Из уст Софи вырвалось заметное шипение. «Муж Надин? Герцог Хейгл?» «И что?» – пожал плечами Джереми. «Это даже хорошо!» «Джонатан Хейгл – императорский юстицарий и заседает в Совете. Он и его жена как нельзя лучше подойдут для первого знакомства». «Но, дорогой!» – вновь шикнула Софи. «Нет, нет, нет!» – замотал головой кузен. «Все решено!» «Джереми, я отодвинула от себя тарелку. Если твоя жена не хочет...» «Что значит «не хочет»?» «Ты моя сестра. В тебе течет не только кровь Марроу, но и кровь Хилл. У меня завтра дела, но чуть позже я, возможно, к вам присоединюсь». «Это не обязательно». Софи дернула подбородком. Слушать пустые разговоры женщин графу не пристало. «Пожалуйста, не говори так», — укоризненно покачал головой Джереми. «Иначе я решу, что ты что-то от меня скрываешь». «Было бы что скрывать. Платье, кринолины, корсеты и новые завозы косметических средств. Это не для мужских ушей». «Ну ладно, ладно», — отмахнулся Джереми. «Я тебя понял. Тогда...» — кузен перевел на меня немигающий взгляд. «Сообщи своей дражайшей подруге, что мы все же пойдем на первый в этом сезоне бал, а после, вполне возможно, устроим свой». «Ах!» Софи восторженно всплеснула руками, широкая радостная улыбка коснулась ее лица, а глаза засияли. «Это правда? Но ты ведь не хотел, Все ссылался на срочные дела в казначействе». «Ради Даниэлы и ее дебюта я решил пересмотреть свое решение». «Да-да, конечно». Похоже, недовольство Софи по поводу моего приезда отошло на второй план. Она даже одарила меня счастливой улыбкой. «Тогда нам нужно незамедлительно дать указания модистке. Платье, украшения...» Женщина поднялась с места. Усидеть на месте она уже не могла. «Джереми?» «Все будет, моя дорогая. Но давай это обсудим завтра. Сегодня у всех выдался тяжелый день». «Ну уж нет, бал уже через неделю. А если нам не успеют шить платье. «Не идти же в старом, сейчас же пошлю служанку в город. Люсиль!» Закричала Софи, но не дождавшись, шмыгнула за дверь. «Люсиль, где же ты?» Голос понемногу начал стихать. «Прости», — рассмеялся кузен. «Моя жена бывает очень эмоциональной». «Понимаю ее. «Правда?» «Да, для каждой девушки, женщины...» «Выход в свет — это событие». «Но не для тебя?» Джереми прищурился. «Я жила в совершенно других условиях. Для меня это в новинку». «Ничего, Софи познакомит тебя со своими подругами. Уверен, ты быстро войдёшь в общество. Даже уезжать не захочется». «Мотти, мама», — прошептала я. «Как они? Одни?» Погода там разительно отличалась от столичной. Даже весной в Блэктауне мог выпасть снег. И к зиме на севере готовились заблаговременно. Ты обещал помочь им. Если я обещал, значит сделаю. Завтра отправлю двух служанок, не переживай. Не скажу, что меня это успокоило. А лекарь? Разумеется, у меня есть один хороший знакомый, он не откажет. «Не переживай, Даниэла!» Джереми встала за стола. «Сейчас тебе лучше подумать о себе. Ты красивая, умная девушка, и ни к чему тебе мучиться подобными вопросами. Я все устрою!» «Спасибо!» — едва слышно прошептала я. «Иди спать, сестра! Завтра будет трудный день, однако я очень надеюсь на то, что он принесет тебе только радостные эмоции.